Глава 3 Любое хобби объединяет людей порой совершенно разных во всем. В возрасте, в достатке, в социальном положении, в половой принадлежности. Вика в этом убедилась, когда их с парнем пригласили вступить в один из крупных столичных байкерских клубов. Первое время Вика там чувствовала себя полностью потерянной. Ей казалось, что она попала прямо на какое-то строительство Вавилонской башни. Нет, сотен разных языков в ее новой компании не звучало, но люди в клубе собрались настолько разные, что она только диву давалась. Среди них были банкиры и студенты, подрабатывающие заправщиками на АЗС, военные и учительница начальных классов гимназии, полицейский и бывший бандит, ставший бизнесменом, рабочие и чиновники. Павел Васильевич, крупный чиновник столичной мэрии, как говорили у себя в кабинете, сидел неприступный, как скала, и надувал щеки, а у них в клубе лихачил, много говорил, часто смеялся и очень любил ковыряться в технике, не боясь испачкать свои чиновничьи ручки. Когда у Викиного байка возникли проблемы с зажиганием, тот сам предложил ей его отрегулировать, а пока возился с ее игрушкой, совместным подарком ее родителей кукушек, тот говорил обо всем как со взрослой. От него-то Вика и узнала об истории демократии. И якобы в Древнем Риме право голосовать имели только те, для кого было место в Легионе. И это правильно, как убежденно говорил Павел Васильевич, снимая верхнюю крышку у двигателя. Тому, кто примет при голосовании неправильное решение, потом предстоит, встав в строй пехотной манипулы или кавалерийской турмы, ответить за свое решение. Может быть и жизнью. Поэтому ты можешь быть хоть самым заслуженным и уважаемым человеком, но если ты, к примеру, потерял руку даже в битве за Рим, ты все равно голосовать больше не сможешь, потому что не тебе потом с оружием в руках предстоит нести ответственность. Правильным он считал и средневековую городскую демократию, когда каждый человек имел тем больший вес, чем больше он платил налогов, Те, кто, к примеру, платили 100 фунтов налогов в год, выбирали в десятером одного депутата от себя, а те, кто платил 10, избирали одного из сотни и так далее. То есть государственное управление рассматривалось как управление акционерным обществом. Чем больше у тебя акций, тем больше ты можешь влиять на принятие решений. А у нас что? Чиновник кривил лицо вовсе не от запаха бензина, которым он промывал свечи Викиного байка. У нас все наоборот. Те, кто делает что-то полезное, ну там Крымский мост строит, или реактор атомный на быстрых нейтронах, или дорогу до Питера, или космодром Восточный, или операции на сердце сложные проводит, или вакцины от разных эпидемий придумывает. Павел Васильевич долго перечислял полезных, по его мнению, людей. Их не видно и не слышно. А общественное мнение сейчас – это сплошные «мы здесь и власть, тунеядцы». Родители придуркам понакупали дипломов, да не по одному. А места во главе Сбербанка, Газпрома или Роснефти не смогли им обеспечить. А на меньше эти лодыри и не согласны. Вот и загадили весь интернет и все СМИ своим нытьем. Вика слушала, мотала на уз, который у нее отсутствовал, но задавать вертевшийся у нее вопрос насчет того, на какие шиши Павел Свет Васильевич при своей скромной зарплате госслужащего купил себе байк стоимостью под 40 тысяч долларов и Ауди за 70, Игорь ее просветил на этот счет разумеется не стало вика и до той беседы была умненькая девушка в овеже принцип городской демократии не походил ни на один из тех про которые вика узнала от чиновника здесь на выборные должности мэра его заместителя префекта белого района и помощников префектов остальных районов кандидатуры выдвигались гильдиями. Затем они одобрялись или не одобрялись канцелярии герцога и потом выдвигались на голосование народа. Причем голосование это было весьма странным. Оно проводилось с простым поднятием рук на площади справедливости, если избирался мэр или его заместитель, и на районных площадях, если избирались помощники мэра. Кворум и количество участников голосования оценилось, как в ходе любой цветной революции в родном веке мире, дофига или очень дофига, зачем считать, сколько проорет и руки поднимет, столько и нужно, а те, кто не пришел, это их проблемы. Иными словами, для получения и удержания должности префекта, избираемого на неопределенный срок, пока не возникнет какой-либо нужды его сменить, ту горду Макру необходимо было иметь поддержку в гильдиях и в секретариате дворца. И если с первым у дорогого Викинова дядюшки все было схвачено и оплачено, то вот во дворце у него возникли серьезные проблемы и за этими проблемами во многом стоял нынешний мэр Вьежа. «Надеюсь, дядя, это не из-за моего неудачного танца с его сынулей», заподозрила Вика. «Да ну, что ты!» – грустно усмехнулся Тугорд. «Когда речь идет о таких деньгах, а поверь, деньги через меня идут очень немаленькие». «Мэр, если будет нужно, сам своего обормота прибьет и съест». «Шучу, конечно, но ты здесь точно ни при чем». Это Вике было понятно. Она вообще была девушкой, продвинутой во многих отношениях, несмотря на молодость. Главное – уметь слушать людей и принимать информацию из разных источников. Да и на память она не жаловалась». Оттого и уловила моментально суть дядюшкиных проблем. «Новая власть во дворце, новые люди, новые требования». «Чем это тебе грозит? Причем здесь мэр? И чем я могу помочь моему дорогому дядюшке Ту?» Поинтересовалась Вика, а заметив, что тот опять грустно вздохнул, подбодрила. «Не расстраивайся заранее, ты многое понял» в своей обретенной после долгих лет разлуки племяннице, но поверь, далеко не все мои возможности ты знаешь, так что давай, колись. Тугард поднялся из-за заваленного новощенными табличками и свернутыми в трубочку пергаментами из козлиной кожи стола и подошел к окну. «Давай я сначала расскажу, что мне удалось достичь по твоему вопросу, а потом уже поговорим о моих делах. «Ага, давай», – оживилась Вика. Дядечка ей нравился с каждым разом все больше и больше. Нет, в верности тугарда договору с ней она была абсолютно уверена с первого же дня его заключения, видела и чувствовала в макре смесь уважения к ее магическим возможностям, благодарности за исцеление его самого и любимой дочери и, что, пожалуй, тоже важно, личной симпатии. Но вот его ответственное отношение к ее просьбам и заворотливый ум, который она в нем разглядела, и готовность помогать ей в любых просьбах, это было приятным бонусом. Мало иметь под рукой своего человека, надо, чтобы этот человек еще и умел приносить пользу. Тугард умел. «Рассказывать о тех переменах, которые произошли в нашем герцогстве, смысла нет». Он сел рядом с Викой на диван для важных посетителей своего кабинета. «Герцога, который мог бы дать вольную твоим людям, у нас теперь нет, как ты знаешь. Старший виконт Даман, правда, объявил себя владетелем. Вот только никто пока не спешит этого признавать. Так что нет никаких гарантий» что через какое-то время все его решения не будут значить ничего. Мне не жалко Сталирнелла, честное слово, с помощью которых я бы смог через одного своего знакомого в герцогской канцелярии решить твой вопрос, но у меня нет уверенности, что Даману удастся сохранить власть. «Понятно», — согласилась Вика, «и все же, как я понимаю, ты что-то придумал». «Да, Нелла, есть еще одна лазейка. Ее, правда, не использовали очень давно, но это ничего не меняет. Я думаю, что смогу провернуть такое дельце. Только тебе надо будет продать э, Рудия и его жену с дочерью нашему муниципалитету. Не переживай, ничего с ними не случится. Я сам присмотрю. К тому же это ненадолго, до последнего дня лета. «Меньше трех недель осталось, и ты получишь своих людей обратно, если они, конечно, захотят к тебе возвращаться», – пошутил он. «Став свободными, они сами могут решать, идти им к тебе на службу или нет». В неделе здесь было восемь дней. До окончания лета осталось двадцать три дня. Вика посчитала, что Тугард смог выполнить ее просьбу гораздо даже быстрее, чем она рассчитывала. «Спасибо, Тугард», – она прикоснулась ладонью к его плечу. «Я верю, что у тебя...» «У нас все получится, а теперь начни рассказывать про твои проблемы». Оптимистичный настрой чиновника вновь сменился на пессимистичный. «Бокал вина не желаешь?» – предложил он. «Отличная, хоть и гленская, но ты ведь никому не скажешь?» Увидев ее принципиальное согласие, вызвал звоном колокольчика, прямо как в фильмах про дореволюционные времена в Викиной прошлой жизни, молодого парня и распорядился принести им бутылку. Бокалы в виде серебряных тонкостенных стаканов у него в кабинете были, стояли в запирающемся на обычную щеколду шкафчике. Вика разглядела там еще несколько бутылок, но те, видимо, были для посетителей не столь дорогих хозяину кабинета. На парне был ошейник, но тем, что в мэрии и префектурах часть обязанностей выполняется рабами или рабынями, Вику было уже не удивить, она это видела не в первый раз. «Отличное вино!» похвалила она вполне искренне. В винах Вика так и не научилась разбираться, но вкус ей понравился. «В общем, начну с того, что всеми делами у нас в герцогстве заправляет не сам герцог, а его канцелярия и секретариат дворца». «Да я как-то догадывалась, что не сам», усмехнулась попаданка, «одному не разорваться». Канцелярия, как пояснил Тугард, занималась тем, что входила в непосредственное видение герцогской власти делами армии и военного флота, внешней политикой, налогами, таможенными сборами, судами, управлением земельными владениями герцога и взаимодействием с его вассалами. Секретариан же осуществлял непосредственный контроль над деятельностью городских и муниципальных властей купеческих и ремесленных гильдий торгового флота и главное в данный момент для тугарда кадровыми вопросами выборных органов власти понимаешь хм, тут такое дело нела дядюшка замялся подбирая слова налоги со своего района я отдаю в мэрию а там уже в герцогскую канцелярию «Но как бы так выразиться понятней? Я беру с наших торговцев, ремесленников, возщиков и прочих, скажем так, немного больше. Ну и некоторые дела, которые им надо решить, можно делать побыстрее. Короче говоря, у меня некоторым образом образуется...» э «Дядюшка», – засмеялась Вика, – «это я все понимаю». «Ты берешь мзду и делишься этим секретариатом дворца, не со всеми, а с конкретными людьми, правильно?» Тугард внимательно и серьезно посмотрел на свою племянницу. «Ты удивительная молодая девушка, Нелла!» кивнул он своим мыслям. «Это плохо?» «Нет, что ты, это очень хорошо. Я благодарен единому, что он свел наши дорожки». «Благодарен и от себя, и от своей семьи. Но раз ты так все хорошо понимаешь, откуда у тебя такие знания, даже не спрашиваю, значит, поймешь и все остальное. Дважды в год, в середине лета и в середине зимы, я передавал заместителю секретариата 2700 лир». Вика не сдержалась и присвистнула. Сумма внушала уважение. По ее прикидкам, это годовая зарплата всех чиновников секретариата, не меньше. А ведь Тугорд не единственный, кто туда заносил. Были и другие столичные префекты, и мэр, и мэры с главами муниципалитетов прочих городовых поселений, кроме тех, что принадлежали владетелям, вассалом герцога. Прикинув примерный объем уворованных ежегодно сум Папа Данка не могла не среагировать так эмоционально. Вот где для неё был настоящий Клондайк. Вот куда ей надо было в гости-то наведаться под скрытым, а она эту возможность упустила. Теперь после проведенных старшим виконтом доманом чисток, там совсем новые люди, сами еще пока голодные совсем. Впрочем, Вика тут же себя утешила. Деньги эти ведь не складировались где-нибудь в укромном местечке, которое она могла бы обчистить, а расходились по десяткам чиновников секретариата. «Да уж, неплохо». Вика посчитала нужным промочить горло и отпила почти половину бокала. «Хорошая в секретариате синекура» и «Я хотел, как парни мои твои кузены отслужат в ополчине, туда их пристроить». Согласился с ее мнением дядюшка Ту, даже уже договорился, но теперь самому бы усидеть. Барон Швоз, новый начальник секретариата, доверенное лицо домана потребовал от меня пять тысяч. «Подумай только, Нелла, пять тысяч лир!» И ему совсем не интересно что я буквально три недели назад туда уже занес все, ну и не все, но большую часть того, что собрал. И мэр, как мне знакомый из герцогской канцелярии, слава единому, они еще у меня остались, не всех старший виконт убрал, сообщили, уже мне замену нашел, кого не знаю, но деньги Швосу он готов выплатить немедленно». «А со мной?» Тугард огорченно пожал плечами. «Хорошо, если просто выгонят». «Ну, это мы еще посмотрим», — зловеще улыбнулась Вика. Имя Швосса напомнило ей о данном самой себе обещании расправиться с теми подонками, что истязали до смерти несчастную шлюшку Неллу, Пусть младший виконт Нигас, организатор того убийства, был же мертв и, к сожалению, без Викиного участия, но трое-то подонков еще небо коптят, и один из них баронет Швоз, сынуля, объявившегося врага ее любимого дядюшки. Что ж, она будет только рада добавить к троице цели и папашку одного из них совместит, так сказать, месть с пользой для дела. «Понимаешь, Нелла, деньги-то у меня такие есть, говоря по правде», вздохнул Тугард. «Но это все, что было нажито честным трудом», подхватила мысль замолчавшего дядюшки Вика. «Не надо их тратить, побереги, пригодятся для моих кузенов. Как я понимаю, в канцелярию их просто так тоже не возьмут» и для моей маленькой очаровательной кузины считай что шоса уже нет случится с ним какая то беда чувствую я всегда чувствую как и с мэром а их сменщики когда они появятся будем надеяться столь нагл меня окажутся э нела вдруг подскочил задумавшийся Тугард. а с мэром то что должно случиться нехорошо будет если так «Это мне он, скажем так, недоброжелатель, но городу в сегодняшних обстоятельствах он очень нужен. Опытный и умный, хоть и сволочной». Вика с уважением посмотрела на тугарда поставившего общественный интерес выше своего частного. «Да уж, она точно не ошиблась в этом человеке. Не только ему и его семье с ней повезло, но и ей с ними». Что это? Очередной бонус по подданке или счастливый случай? Вика склонилась к последнему. Все же случайности, в том числе и приятные, случались с ней и в прошлой жизни. Так почему бы им не быть его новой? «Как скажешь, дорогой дядюшка, а за Рудя и его семью тебе еще раз огромное спасибо. Уверена была, что ты что-нибудь придумаешь». «Ладно, пойду» а то вижу же и слышу что тебя ждут и куча документов на столе и толпа посетителей в приемной вино классное так давай я тебе пришлю с десяток бутылок у меня есть еще разулыбался тугорт в ее возможности решить проблему он поверил не суд ты не суд знаешь ли не откажусь дядюшка спасибо не стала скромничать вика сама не выпьет так своему рудию споит Ему теперь можно, не сопьется. Даже не предполагала, что у вас тоже бутылками подкупают, а не только деньгами. В смысле, у вас тоже, а где еще? Ну, мало ли где, засмеялась Вика. Она обняла Тугорда и поцеловала его в плохо выбритую щеку. Пройдя мимо переполненной приемной и по коридорам ратуши, а в этом здании помимо мэрии и префектуры районов, располагались и городской суд и управление стражей, так что многолюдство тут было обычным явлением вика легко сбежала по лестнице и оказалась вновь на площади справедливости устраивая из ози посмешищем вика все делала так умело что ее вину в конфузах этого придурка приписать ей было просто невозможно. Но мэрский сынок, видно чрезмерно избалованный с самого детства, ввел себя как ребенок, бьющий клочком или пинающий ножкой скамейку, об которую запнулся. Так и этот великовозрастный, явно старше двадцати лета Болтус не придумал ничего лучшего, чем организовать пакость племянницы тугарда в присутствии которой он уже дважды опозорился. Обостренное восприятие из арсенала ассасинов и быстрый ум попаданки из 21 века мира Земли позволили Вике мигом заметить и вычислить всю задумку узи К тому же этот губошлёп вовсе не был мастером разработки спецопераций. Всё, до чего он додумался, это организовать забрасывание девушки комками грязи с помощью своего дружка, который сейчас высматривал на ступенях ратуши появление Вики, стоя за одним из столбов для казни в окружении тройки ребят из тех, что до этого развлекались швырянием камней в подыхающих преступников. Не беном Ньютона на самом-то деле. вики оставалось только насмешливо вздохнуть, но устройство очередной пакости Оззи она решила пока отложить. У нее были дела поважнее. Используя тихий шаг, она растворилась в толпе зевак на площади и прошла мимо высматривающего ее парня совершенно незамеченной.